Глава двадцать девятая «Мой амулет, кто-нибудь видел, куда он делся?» — поинтересовалась у ребят. «Старик забрал с собой», — уверенно ответил Валька. «Да, кто бы сомневался. Своими силами нам не справиться, необходимо заручиться поддержкой союзников. Кайо нам помогут». «Это ты о в саркофагах?» — фыркнул Жданов. «Они же первыми нас исхомячат. Уверена, что они тебя послушают» и встанут на нашу сторону. Каплин не был столь категоричным. Сразу после пробуждения? Вряд ли. Но мы натравим их на Германа и Вайтелин. Одно имя предательницы вызовет праведный гнев. «А это похоже на план, как считаете?» — оживилась Ирина. «Угу, я поежилась. Осталось только пробудить армию оголодавших и жаждущих вместе предков». Обсудив зыбкий план, в котором я видела кучу пробелов, мы повернули обратно. Путь я запомнила. Да и Валька периодически оставлял метки, которые привели к усыпальнице. Я втайне опасалась ловушек, которыми изобиловали подходы, но обошлось. Видимо, сама дорога сюда являлась испытанием. Мы ведь так и не нашли выхода. Нас уже хватились, судя по отсутствию обоих ампирских. В пещере вампиры явно уже все осмотрели и в ближайшее время искать не будут. Я приблизилась к саркофагам, решая, какой вскрыть первым. Соклановцев Герриман хранил по правилам, указывая полное имя и даты жизни на каменных плитах. Этот указала на место заточения Алкинора, старшего брата командира охраны замка Кая. Лагроны преданно служили нашему клану не одно поколение. Вместе мы сдвинули каменную плиту, подождали пять минут, пока выветрится спёртый запах. Заодно и передохнули. Тяжелая зараза. На жестком ложе покоилось тело воина, закованное в темные металлические латы. Алкинор успел повоевать, мысленно хмыкнула, отметив чужой герб, выкованный на нагруднике. Внешность спящего вечным сном вампира скрывали детали шлема. В прорезях я видела лишь части оскаленного черепа. Руки в латных перчатках были сомкнуты на груди и сжимали здоровый меч с меня ростом. Вытаскивать колы сердца сразу я поостереглась. Прежде следовало пробудить вампира и рассказать правду. Времени на это требовалось не так много. Загвоздка таилась в количестве крови, которой на всех могло и не хватить. Надрезав ладонь, я занесла ее над лицевыми прорезями рыцарского шлема, наблюдая, как алые капли пропадают в узких щелях. Я Мэйзерин Кайо, прямой потомок и наследница перворожденного клана Кая. Призываю тебя на службу, Алкинор Лагрон. Восстань и защити честь клана, которому ты клялся служить в жизни и смерти. Моя кровь — идеальный носитель информации и источник жизни. Она прервет вечный сон и расскажет правду о событиях, случившихся в обоих мирах. Только я имела право призвать ушедших на покой воинов. Вдобавок, я сильно сомневалась, что последние пристанище вампиры обрели по собственной воле. Наконец-то. Слабым ветром донесся шелестящий шепот, когда я вытащила кол из груди Алкинора. Каи, услышали нас. Не убивай людей, если они первыми не нападут, и не трогай детей. Они под моей защитой, предупредила воина. Жди сигнала. Выбравшись из саркофага, я направилась к следующему, крышку которого ребята уже сдвинули в сторону. Пока я проделывала аналогичную процедуру с другим членом клана, Мои помощники вернули на место плиту Алкинора. Так, поочерёдно, вскрывая гробницы, я пробудила десять верных присяги Кая. после чего свалилась от слабости и головокружения. «Вам сейчас лучше уйти», — посоветовала друзьям, присаживаясь на каменный выступ. «Но почему? Мы же вместе придумали план», — возмутился Жданов. «Потому что я так сказала». Следным движением, перетекая из расслабленной позы в боевую стойку, я подскочила к мальчишке, впилась рукой в хрупкое горло и прошипела. «Убирайтесь, или я за себя не ручаюсь!» Превращение ускорилось из-за потери крови, угадал Каплин, перехватывая меня за кисть и осторожно разгибая пальцы. «Мы сейчас уйдем, не нервничай!» «Смотрите, что я нашла!» Привлекла внимание Ирина, в одиночку пыхтевшую у плиты следующего саркофага. Заинтригованная, что же там такого, я отпустила Жданова и направилась в дальнюю часть пещеры. Стоящей там гробницы я не трогала из-за давности лет. Для борьбы с Герриманом выбирала тех воинов, кто знал моего отца и слышала проступки проступке Такие вампиры обязательно встанут на мою сторону. Чего я не могла сказать о старших родичах. «Моя счастливая палка!» Обрадовался Жданов, первым сунувший нос в находке. Вытащив здоровущую коря, Лёшка принялся размахивать ей на манер меча. Мы с Ириной синхронно закатили глаза наверх. А Валька еще и языком цокнул, выражая всеобщее мнение, какой Жданов еще мальчишка. В счастливые палки верит. Хлам, определила я назначение амулетов и магических с родом из Шукрата. В них нет ни капли магии, не получится использовать. — пояснила свой вывод. — Прячьтесь. Расслышала шорох раздвигающихся каменных створок на входе. Схватив горсть безделушек, я направилась навстречу вампирам, а ребята забрались внутрь гробницы и притихли. Мне до начала ритуала ничего не грозило, а вот из них могли запросто выпустить кровь. «Ну, — Но что я говорила? — усмехнулась ампирская, увидев меня. — Мы вовремя подоспели. «Процесс перерождения скоро достигнет пика». «Герман!» — подозвала своего любимчика. «Ты знаешь, что делать». Я пикнуть не успела, как усыпальницу наводнили клыкастые гости. А Герман старшей тенью возник за спиной, цапнув за шивор, и ты потащил к алтарю. Эх, надо было повредить артефакт, когда имелась возможность. Впрочем, кое-что я еще могла сделать». Пока меня не связали, выкинула бесполезные амулеты и зажала в ладони мелкий металлический обломок. Герман с невозмутимым видом уложил меня на прежнее место и зафиксировал двойным набором ремней. Наблюдая за его сноровистой работой, невольно отметила чересчур бодрый вид. Еле уловимый металлический запах подсказывал, как вампир так быстро излечился от ран. Я бы тоже с удовольствием глотнула свежей крови. Сильно досталось. Поинтересовалась у Германа-младшего самостоятельно занявшего второй алтарь. Но парень упрямо поджал губы, отвернулся и ничего не ответил. Как будто осуждал за что-то. Впрочем, размах допущенной ошибки я осознала позднее, когда по приказу Геремана вампиры извлекли из саркофагов тех самых воинов, которых я пыталась пробудить. «Сразу десять стражей», — обрадовался герцог. «Сильно!» «Что же, приступим к ритуалу!» Приблизившись к зеркалу миров, Герриман махнул слуге, чтобы подал ларец, внутри которого хранились недостающие пластины. Однако их местоположение не соответствовало той зоне, где задавались координаты. Старик воткнул пластины в основание конструкции и приложил мой родовой амулет. Древний артефакт загудел, платформа подо мной завибрировала, живая. Из каменного пола, казавшегося монолитным, без единого скрипа медленно поднялось 12 постаментов. Слуги спешно очистили их от мусора, собрав в мешки горсти серой пыли. Затем на каменных подставках разместили пробужденных мной вампиров, как есть, в доспехах с оружием и артефактами, и даже без деревяшек, раны от которых у большинства уже затянулись. Служите и защищать в жизни и смерти» повторил Гереман слова призыва, тем самым демонстрируя осведомленность обо всем, что тут происходило. «Что вы делаете?» не удержалась от вопроса. «Обновляю защиту артефакта, что ж еще? хмыкнул старикашка. Ему без разницы, какую энергию поглощать, магическую или жизненную. Теперь в ближайшие лет двести можно не волноваться, что враги ступят на нашу землю. «Но ведь это сообразило, что за пыль убирали слуги. Вернее, не пыль, а прах. Ты медленно вытягиваешь жизни своих же вампиров?» «Так они приносят пользу клану», — сухо констатировал Герман. «Довольно разговоров, Вайтелин, приступай». «Я бы поспорила с главой о подобной пользе, да только меня уже никто не слушал». Герцог Дампиер последовательно нажал определенную комбинацию на пластинах артефакта, после чего платформы с воинами ушли вглубь камня, создавая обманчивое впечатление, что их тут никогда не было. Зато рядом с алтарем Германа-младшего появилась прямоугольная ложа, на которой улегся старик. Перед этим он снял с себя мой родовой амулет и перстни, символизирующие власть главы клана. Сложил драгоценности в специальное углубление в камне. Подозреваю, что забрать их сумеет только преемник Германа. Ну или он сам, только в новом теле. Процесс перемещения сознания от посторонних глаз закрыл непроницаемый магический купол, внутри которого остался Герман-младший в компании Германа Дампьера. Потянулись долгие минуты ожидания, в течение которых меня не раз посетило неприятное предчувствие, что я могу проиграть старой карге. Когда защитный купол над соседним алтарем исчез, Я увидела лишь Германа-младшего, лежащего с закрытыми глазами. Он будто спал или еще не пришел в себя. Никто не осмелился поторопить вампира с пробуждением, пока Герман не распахнул глаза. Он резко поднялся и сел, внимательно осмотрелся. Чуть дольше, чем на других, задержал внимание на моей скромной персоне. Затем перевел взгляд на графиню и произнес хриплым голосом, в котором угадывалась манера речи старика. «Твоя очередь, Вайтелин». «Рада, что перенос прошел благополучно». Старуха почтительно кивнула новому главе и подошла ко мне. По сигналу ампирской слуги засуетились, подтаскивая копию каменного ложа, который использовал глава клана. С рельефными выемками для головы и тела оно в точности повторяло контуры тела Виталины Захаровны. Для чего это понадобилось, я сообразила позднее когда каменные плиты подняли и поставили вертикально друг напротив друга. Меня удерживали ремни, а старуха, благодаря хитрой предусмотрительности, никуда не соскальзывала и держалась самостоятельно. «Амулет», — потребовала вампирша, обнажая клыки. Краем глаза заметила, как дернулся Герман от приказного тона графини. Парень медленно поднялся, но передавать ничего не спешил. Отдай амулет, Герман. Он необходим для ритуала. Чуть мягче пояснила амперская и протянула костлявую руку. Хорошо. Вампир взял золотой диск с каменной подставки и вложил в ладонь Вайтелин. Дальше я пикнуть не успела, как Герман оказался возле меня и вонзил клыки в шею. Больно же! Впрочем, скоро мне стало все равно. Сознание затуманилось от потери крови, и сердце замедлило бег. Tuk.